Глава двадцать первая. Даша. Если бы меня попросили написать мемуары своей недолгой жизни, я бы с лёгкостью могла написать бестселлер, как всё испортить или пособие неудачнице. Тише, тише, малышка. Но Уля, как назло, не собирается униматься. Она ревёт и ревёт. Я хожу с ней по квартире, покачивая. Рёв затихает лишь на минуту, но потом начинается с новой силой. Проверяю содержимое памперса. Переодеваю малышку, думая, что ей может быть жарко. Ничего не помогает. Животик у моей доченьки мягкий и не вздувшийся. колик нет. Я проверяю температуру тела, делаю лёгкий массаж и напеваю самые простые песенки ласковым голосом. Но малышка упорно голосит, вызывая у меня поток слёз. Я расстроена, очень сильно расстроена уходом Игоря. И его словами с намёком на то, что парень проведёт эту ночь в обществе другой девушки — Неужели я на что-то надеялась? Сколько времени мы знакомы? Сбиваюсь со счета, не веря, что прошло лишь чуть больше одной недели. Мне кажется, будто мы знакомы целую вечность. Я закрываю глаза и могу представить лицо Игоря словно вживую, до малейшей черточки или лучиков морщинок при сильной улыбке. Темные непокорные вихры, глубокие глаза, в которых легко потеряться, полные красивые губы. Игорь умеет целоваться, проникновенно и жадно, подминая под себя. Он не пытается доминировать, но ему хочется подчиниться и быть под ним. Мягкой, ласковой, послушной. Хочется стать его девочкой. Я провожу кончиками пальцев по горящим губам, не веря, что после такого долгого промежутка кто-то считает меня привлекательной и желанной. Игоря не отталкивает мой ребёнок, ребёнок от другого мужчины. Неужели так бывает? Мне столько раз говорили, что чужой ребенок — это крест на отношениях с другим мужчиной, что я поверила в эту аксиому. Если даже родному отцу не нужен его ребенок, как он может быть нужен другому, чужому мужчине? Никак. Но Игорь заставляет меня сомневаться в правдивости этих утверждений. Его ласка требовательная и разжигающая пламя, покоряющая. Хочется пройти немного дальше и довериться. Но, сделав всего один крошечный шаг, Я замираю на месте и боюсь, боюсь снова обжечься. В голове витают сомнения. Ведь Игорь, отец моей улички, в самом начале тоже благосклонно принял новость о беременности, но потом уехал и пропал. От него не слышно ни одной, даже самой небольшой новости, ни одного известия или сообщения. Я отправила ему короткое послание и на телефон, и в социальные сети. Написала о нашей малышке, но он даже не прочитал. И безразличный счётчик показывал, что Игорь не появлялся в сети очень давно. По неволе я начинаю думать, а вдруг с ним просто что-то случилось? Вдруг он попал в неприятность и не может выйти на связь? Лежит в больнице и нуждается в помощи. Может быть, так или нет? И если даже так, то меняет ли это хоть что-то? Ведь он отвернулся от меня и дочки ещё в тот момент, когда выходил на связь. Лишь осыпал лживыми обещаниями. И пропало окончательно. Разбитое сердце ещё отдаёт колкой болью. Поэтому я опасаюсь довериться парню, пришедшему мне на выручку, совершенно бескорыстно. Прошло слишком мало времени с момента предательства бывшего парня. С момента родов времени прошло и того меньше. Я просто не имею права быть доверчивой дурочкой, смотрящей на мир через розовые очки. Сейчас в моих руках находится не только моя жизнь, но и жизнь моей дочурки». Никто, кроме меня, о ней не позаботится. Я думаю так много, что голова готова лопнуть в любой момент. Нужно просто перестать накручивать себя. Но не получается. У меня одной ничего не получается. Даже успокоить плачущего ребёнка. Дочка надрывается криком и натужно морщит крошечное личико. лёжа у меня на руках. Я опускаю её в кроватку и упираюсь лбом в деревянные перила и реву. Горячие, и бессильные слезы стекают по лицу, капая на детское покрывало с веселым принтом Hello Kitty. В этих слезах все: мои страхи, растерянность и злость на саму себя. Пытаюсь найти в себе сильные, твердые черты характера. Ведь я Акишина, дочь полковника. Я представляю лицо отца и вспоминаю, как он четко и быстро решает любые проблемы. Но вместо поддержки эти мысли вызывают новый поток слез. Я должна была признаться папе во всём. Вдруг отец не стал бы жестоко наказывать меня и лишать ребёнка. Тогда мы были бы рядом с ним, в далёком Владивостоке. И я бы не страдала из-за того, что в сердце пускают ростки привязанность к мужчине. Я пытаюсь оборвать эти ростки, но от этого становится ещё больнее. В какой-то момент я понимаю, что слёз больше нет. Просто сухие, судорожные всхлипы и дрожь. Только Уля до сих пор плачет обиженно. Я снова беру её на руки и прикладываю к груди. Говорят, что эмоции матери передаются и её ребёнку. Сейчас я чувствую нас обеих одинаково слабыми и истощёнными. Истерика уже схлынула и накатывает волнами усталость. Через несколько минут я засыпаю, сидя, и просыпаюсь лишь от того, что начинаю крениться на бок, держа доченьку на руках. Ульяна уже спит. Осторожно перекладываю её в кроватку, стараясь не разбудить. Смотрю на часы, автоматически проверяя, стоит ли будильник на следующее кормление. Малышка будет меня сама требовательным криком, но я всё равно боюсь пропустить кормление. Заснуть удаётся не сразу. Сквозь подступающую дрёму я слышу, как возвращается Игорь. Он разувается и проходит через всю комнату, садясь на кровати. Я чувствую запах дыма и чужих женских духов, исходящих от него волнами. К горлу подступает комок слёз. Я не должна ревновать этого мужчину. Не имею никакого права на это. Но всё равно глупо и безнадёжно ревную его к той девушке, с которой он провёл время. «Я знаю, что ты не спишь», — шепчет Игорь, наклонившись надо мной. Поясняет. «У тебя совсем другое лицо, когда ты спишь по-настоящему». Кровать прогибается под весом его тела, Когда он пересаживается ещё поближе, хочется капризно отвернуть нос, чтобы не чувствовать на его теле другие запахи. Я вспылил, извини. Ничего страшного. Это ерунда. Отвечаю шёпотом, потому что глупо изображать сон, когда Игорь точно знает, что я не сплю. Нет, не ерунда. Игорь продвигается ближе. Наверняка ты вообразила себе невесть что, когда я пропал вместе с твоим отцом. Ты сильно переживаешь. А потом я полез к тебе с жаркими поцелуями. Возможно, тебе просто неприятно и...» «Я сажусь на кровати, подтягивая одеяло на груди. Мне очень приятно. Просто я боюсь заиграться в отношения и остаться одной. Меня уже предали. Совсем недавно. Мне не хочется с головой бросаться в новые отношения, тем более сейчас». «Я понимаю». «Игорь осторожно гладит меня по щеке». «На самом деле понимаю». Можешь не объяснять мне, как больно бывает после предательства. Я прочувствовал это на себе. Между нами повисает небольшая пауза. Игорь удивляет меня следующей фразой. Я готов дать тебе время решить, чего ты хочешь. Но завтра ты должна дать согласие на брак. Что? Это требование твоего отца. Завтра мы подаем заявление в ЗАГС. Теперь я буду считаться не только папой на прокат для Ульяши, но и фиктивным женихом для тебя, Даша. «Это временно», — заявляю я и вскакиваю, показывая договор. «Вот наш договор. Я составила его, пока тебя не было, чтобы ты не подумал, будто я тебя обманываю». Игорь пытается остановить меня жестом руки, но я настойчиво показываю ему договор, прося, чтобы он согласился подписать это. Не хочу, чтобы он думал, будто я обманываю его или считал, будто я уселась на шею, свесив ножки вниз. «Ладно». Игорь вздыхает, расписывается на бумаге, не глядя, Возвращай мне договор и ручку. «Довольно? А теперь ложись спать». Я складываю лист бумаги и прячу его в первый ящик комода, наблюдая, что ещё сделает мужчина. Я ни с кем не переспал, не снимал девок на одну ночь, просто зависал на вечеринке с приятелем. Бросает мне Игорь перед тем, как уйти в ванную. «Это твоя личная жизнь, ты не обязан мне отчитываться», говорю еле слышно но на губах расползается счастливая, безумная и просто беспричинная улыбка.